Эпизод 17. Норвегия, провинция Нурлан, февраль-март 2005 года. Виктор очень боялся оставлять Элин одну дома. Однако вылазку было необходимо сделать. И он отважился. Пешком добрался до своего джипа, заметённого снегом у дороги, раскопал его и за час добрался до ближайшего городка, где был небольшой магазин. Там он купил для Элин полцентнера разной одежды, продуктов и кучу всякого полезного хлама. В третью ночь, как и было предсказано Игнатом, еле началось. Вик даже не думал ложиться с ней. Он сидел за столом и читал книгу при свете пары свечей. Вдруг Элен пошевелилась, впервые с тех пор, как Виктор увидел её. "Где я?" спросила Элен по-исландски. Голос её прозвучал еле слышно, и всё же Вик узнал его. Точная копия хрустального соблазнительного голоска Сауле. "Меня зовут Виктор." Вик поднялся на ноги. "Сейчас ты в Норвегии." В 2005 году от Рождества Христова в моём доме на левом берегу Нурфьорда. Как я сюда попала? Тебя принёс на руках Игнат Нефёдов, вытащил из линзы. Вот это да. Сам Игнасиус. Что значит сам? Игнасиус великий человек, тихо сообщила Элен. Это легенда в мире странников. А, так вот он как? А я всё думаю, что же он так нагло себя вёл. Перестань, а то Игнасиус рассердится. Рассердится? Как же, проворчалвик. Я даже в морду ему собрался дать, только он предупредил, что руки распускать не стоит. Алена дотронулась до своей головы, обмотанной бинтами, провела по ней длиннющими пальцами. Это он меня лечил, Игнасиус. Ага. Я вообще-то сам врач, но он не дал мне до тебя дотронуться. Мне кажется, я умерла. Игнасиус вернул меня из того света. Ну, в принципе, так оно и есть. Твоя голова была проломлена в трёх местах, если не больше. Они били меня каменным молотом по голове. Кто? Хансинги. Боюсь, это слово ни о чём мне не говорит. Это Проблема такая. Дикари из Волочи. Исландцы? Нет, норманны, ну, в смысле, норвежцы. И где же они живут? Жили сотни лет назад, скорее всего, на том самом месте, где сейчас стоит твой дом. И как же ты сюда попала? Ну, ты же сам сказал. Игнасий притащил меня через временную линзу. Извини, я знаю об этом гораздо меньше тебя. поскольку была в полной отключке. «Ты была почти трупом», — сообщил Вик. «За тобой выбежало пятеро бородатых блондинов совершенно кретинского вида. Двое были с луками, и мне пришлось пристрелить их сразу. Еще одному я качественно сломал череп, а потом пинками загнал тех, кто зачем-то захотел жить, обратно в линзу». «Так это ты меня спас?» Ну, мы спасли тебя вдвоём вместе с Игнашкой Игнасиусом. Хорошо, пусть будет именно так. Спасибо. Да не за что, всегда пожалуйста. А сейчас, Елена, я разрежу твои бинты и посмотрю, насколько велик лекарь Игнасиус. Я врач-хирург, могу даже диплом показать, он где-то в кладовке завалялся. Правда, он на русском, и вы, отлить, что-то поймёшь. Я знаю этот язык, чётко по-русски произнесла Лена. Говорю плохо, но читать знаю всего этого Толстого зачитала. Ты русский, Виктор? Откуда ты знаешь русский? А, ну да, ты ж страниц полиглот. Ну и славно. Я литовец, но на самом деле наполовину норвежец и на четверть русский. Выбирай, что тебе больше нравится. Почему у тебя коричневая борода и белые волосы? Борода крашенная, а волосы натуральные. Ну, сейчас зима, и мне лень с ними возиться. Просто под шапку прячу. Ты от кого-то скрываешься? Хе. Ещё как скрываюсь, много лет. От кого? Элен перескочила с русского на исландский, потом на норвежский, и Торвик не заметил этого перехода. Похоже, если безумный странник Игнат врал, то не во всём. Ирен говорила не на каком-то определённом языке. Она говорила на смеси языков, финтонских, скандинавских, славянских. И Виг вдруг с изумлением обнаружил, что говорит на такой же смеси. От Латара и Сентрегера? Да, от него. Чёрт. Елена резко села на кровати и хлопнула по ласинной шкуре здоровой правой рукой. И сколько же лет ты бегаешь от него? Ну, четыре, может быть, больше. Ай, да ты настоящий герой. Я сейчас влюблюсь в тебя по уши. Ну, не сколько не возражая, заявил Вик. Только вот Игнат объяснил мне, что ты холодная льдышка. Я даже боюсь подойти и срезать с тебя бинты, не то, что сделать интимное предложение. Ну так и сделай немедленно. Нет, Лена. Допустим, сделаю. Допустим, ты согласишься. А вы мне цаент не с гаком тяжёлых мышц. Я же раздавлю тебя как цыплёнка. Не, так нельзя. Я в первую очередь врач, а мужчина в очередь вторую. Я разрежу твои бинты и посмотрю, что под ними. Может быть, всё так плохо, что не любить тебя, а сразу хранить. Если с тобой всё нормально, я отправлю тебя под душ, потому что воняет от тебя, извини, едва выносимо. А у тебя есть душ? Есть душевая кабина, горячую воду гарантируют. Ну, тогда режь быстрее. Виктор разрезал бинты на Элине. Начал с головы, потому что та беспокоила его больше всего. Как и полагал Вик, прилесная головушка Лены была клычковата обрезана Игнатом. Где-то зияли проплешины до кожи, где-то росли рыжие пряди сантиметров 30 длиной. Лена попросила зеркало, рассматривала себя минут 5, и ни один мускул не дёрнулся на её лице. А потом сказала напряжённым хриплым шёпотом: "У тебя машинка для стрижки есть?" "Есть". "Поставь её на тройку и выстриги меня, пожалуйста. На тройку, почти на волосы". Вздох сделала. Удивительно, что Лена с короткой, светло-рыжей, шорсткой на голове, смотрелась настолько соблазнительно, что Виктор едва держался в рамках приличий. Дальше Алена пошла в душ. А обошлось, слава богу, без. Подержи меня за руку, подтри мне спинку, иначе бы Вик точно лопнул не вовремя. Ну что ж за паразит был этот Игнасиус. Обещал, что Лена будет ледяной стервой, Вероятно, проецировал её поведение на себя, проходимец и мизантроп, а вовсе не на Ларсена. Арина даже не накинула на себя полотенце, а вышла из душевой в костюме Евы, взяла Виктора за руку и повела прямиком в постель. Виктор выдернул руку, повернулся и отправился в душ. За последние дни провонял он изрядно. И не хотел отравлять спальню едким запахом своего пота. Постель. Подумаешь, постель. Элина казалась девушкой настолько непростой, что Вик себе и представить не мог. Игнат ничуть не врал, даже преуменьшал, зараза. Сама по себе Элин была чудом более ценным, чем любой предмет. Несмотря на довольно простецкую внешность, она была интеллектуалкой с отличным историческим образованием, родом из Рейкявика. Лена была неформалом по жизни, она была высокорослой всего на голову ниже гигантского Вика. Очень развита физически, превосходно стреляла из лука и дралась на мечах так, что Виктор просто диву давался. Вику было не просто с ней, было с ней невообразимо сложно. Он постоянно натыкался не то, что на конфликты, а на непонимание и несопоставимость их мировоззренческих школ. Виктор старался сохранить флегматичность, терпел выходки Лены, первым шёл на примирение и компромисс. Теперь он понял, почему Игнат перекинул Элен на него. Та была слишком сложна. обладала холерическим темпераментом, и таскать её за собой в пути странника было тяжёлой обузой. Но Виктор с удивлением обнаружил, что Лена по заре нужна ему. Эленс её очаровательными веснушками, с категорическими взглядами, с белозубой улыбкой растапливала его сердце, покрытое ледяной коркой. Она учила его жить заново. Ирин была весьма сексуальна и не скрывала этого, но путь к завоеванию души Лены оказался тернистым и сложным. Постель не была для неё главной вещью. Она повидала в своих странствиях такое, что Виктор представить не мог. Отлично ориентировалась в системе пространственно-временных перемещений, однако не спешила выдавать Виктору информацию. Она часто и едко насмехалась над ним, хладнокровным норвежцем, командующим никому не нужной армией собак-зомби. Скоро она заявила ему, что тут ей делать нечего, и она пойдёт дальше, уйдёт через Линцу. Вик не возражал. Он и так знал от Игната, что через 2 недели им придётся уйти. И срок этот таял с каждым днём. Виктор дал хорька Лени сразу и не стал оттягивать момент. Объяснил, для чего надо бенсить предмет. Элен тоже не стала медлить, попросила у Виктора лук и мишень. Как ни странно, и то и другое у Виктора было. Слабенький лук, обтянутый пятнистой самовилкой кожей, с растянутой нейлоновой тетивой, и круглая викинговская мишень, сплетённая из жёлтой соломы. Эрик пробил в ней уже не меньше двадцати дыр. Он не любил стрельбу из лука, предпочитал сВД и прочие снайперские винтовки. Такая пушка разнесла бы соломенное солнышко в дребезги пополам с первого выстрела. Элин поставила мишень на 500 шагов от себя, наложила стрелу с железным наконечником, брезгливо натянула сдохшую тетиву и выстрелила. Попасть в мишень с такого расстояния из столь дрянного лука было почти немыслимо. Эллен всадила стрелу почти точно в яблочко. Потом она вынула из кармана хорька, повесила его на грудь и выстрелила снова, почти не целясь. Стрела воткнулась точно в центр, сбила мишень с треножника и заставила ее прокувыркаться метров пять. Работает. констатировала Элен. Спасибо за подарок, Торвик. Больше в этот день Лена не стреляла. Она быстро сбежала вниз по склону горы, села в Mitsubishi под Джера Виктора и уехала. Вернулась часа через 2, притащила две литровые бутылки водки, раскупорила первую, набулькала почти стакан и сразу выпила без закуски. Виктор обалдел. Я хочу рассказать тебе кое-что. сказала Эллен идеально трезвым голосом. «Стакана через два я начну пьянеть, через три понесу всякую чушь, через четыре вырублюсь в хлам, ты отнесешь меня в постель, а сейчас слушай, Вик, пока я вменяемая». Виктор молча кивнул. Вопреки утверждениям Нефедова, Эллен до сих пор не рассказала о своей прежней жизни почти ничего. А ему очень хотелось узнать, что же всё-таки там произошло. Что же так сильно шабануло по её прелестной голове. Элин начала свой путь в мир предметов случайно. Она, альпинистская одиночница, нашла линзу в одной из гор Норвегии и безбашенно нырнула в неё. В результате оказалась в Норвегии X века от Рождества Христова, в самом расцвете существования викингов. Её спас исландский язык, наиболее архаичный из скандинавских, и знание исландских саг, полученное на филологическом факультете. Элин прожила в древней Норвегии больше года, тесно контактировала с жителями окрестных деревень. И благодаря своему знанию будущего, далёкого прошлого по её бытию, исландского языка, древней норманской мифологии, не испорченной ещё католицизмом, которому норвежцы сопротивлялись иногда пассивно, а чаще активно, продавая католических священников рабами на галлеры, а иногда просто убивая их самым жестоким образом в жертву Тору и Одину, Она обрела репутацию вёльвы, ведуньи и предсказательницы, самой лучшей среди шести окружающих её хижину деревень норвежцев, каждый из которых, начиная с 15-16 лет, уходил в викинг для того, чтобы добыть серебро и золото, завоевать славу И вздохнуть на дне морском, чтобы каждый день оживать и умирать снова в Вальхалле, в длинном доме самого Одина, жилище о пятидесяти пяти дверях, чья крыша была сложена из щитов погибших воинов. Элен завоевала расположение местного князя Ярла. Тому было 28 лет, а до 30 редко кто доживал из местных мужиков. Женщины же жили очень долго, лет до сорока пяти, а кому исполнялось пятьдесят, считались глубокими старухами. Эллен переспала с Ярлом пару раз, вылечила ему пустяковую рану на ноге и вошла в местные суперавторитеты как настоящая вельва. Мужикам в те времена видовство было в основном противопоказано. А потом произошло нечто непредсказуемое. В одной из соседних деревень Появился викинг, приплывший из Дании. Он был огромен и умён, примерно 170 см роста, грудь обхватом в два пивных бочонка и не меньше пяти извилин в головном мозгу. Не жилось ему спокойно. Зачем-то он объявил своим главным врагом вёльву Элен и пошёл на неё войной. колено выше и подвижнее этого крепыша снесло ему башку первым же ударом меча. Башка катилась долго и задорно подпрыгивала на кочках. После этого Элен заковали в колодки и представили на тинг сходку древних норманов около священного валуна высотой примерно в 3 м, сплошь покрытого древними лишайниками и прочей дрянью, в основном засохшей кровью жертв. в том числе и человеческих. Самое забавное в том, что этот валун сейчас стоял рядом со оградой Виктора и отчаянно мешал ему. Вик уже несколько лет размышлял не отправить ли валун в фьорд направленным взрывом. Но наличие древних лишайников и прочей дряни мешало ему в всех прогрессивных устремлениях, потому что валун был занесён в реестр норвежских памятников древности. Во всяком случае, об этом свидетельствовала латунная табличка, прикреплённая к шерстистому боку каменюки. Лену приговаривали к смерти долго, часов 6. Три старика, неподражаемых в своём мразме, с длинными бородами, завязанными в две косы, выходили на площадку перед валуном и произносили речи по 5 часов. И при этом перечисляли по 500 законов. касающихся того, кто должен заплатить кому какую виру, если камень, случайно скатившийся с горы, принадлежащей Бьорсну, убил козу, принадлежащей Бярсну. Старики хвастались друг перед другом знанием древнего заученного наизусть слова, а Элен умирала от жажды. Дело было в июле. Она была связана колодками по запястьям и верёвками по лодыжкам. Лежала она на боку, и за сутки никто не дал ей ни глотка воды. Таково было оно, крутое скандинавское правосудие. Лучше, как водится в мире. Несколько раз в ходе суда Лену били по голове тяжёлым каменным молотом, вероятно, в гуманных целях, чтобы меньше мучилась. Когда Элен вынесли приговор, подвергнуть к казни, потому что сия женщина воспользовалась мечом, украденным у ярла, чтобы лишить жизни свободного воина, а потом оправдать и освободить по принципу справедливости, а затем запихнуть в кожаный мешок и утопить как ведьму. Елена уже пару часов была в тяжелейшей коме и почти умерла. Тут на сцену вышел не Фёдов, Он тяжело дышал, долго бежал, чтобы успеть, но всё равно поспел к последней минуте. Нефёдов громко заявил на неизвестном никому английском языке двадцатого века, что все могут идти в ад, что он забирает девушку с собой, а все, кто помешает ему в этом, будут убиты. Потом повторил то же самое на старом северном языке. Его поняли, но это лишь разодорило местных Сразу три молодых парня Стинга бросились на Игната. Он, как честный человек, выполняющий обещание, убил их одновременно при помощи одного из своих предметов. Схватил Элен и побежал с ней к мерцающей завесе льдинцы и вынырнул на том же самом месте уже зимой и на 10 веков позже. За ним погнались пять викингов, в том числе сын вождя, владеющий неким предметом. А потом Вигор разобрался с викингами, а Элен стала владеть Харьком. Элен рухнула на стол после третьего стакана. Как говорится, лицом в салат. Поскольку салата не было, звонко приложилась лбом о столешницу. Виктор собрал девушку в кучку и отнёс её в постель. Она проспала весь следующий день. А когда всё-таки проснулась, Сразу заявила Виктору, что тут ей делать больше нечего. Она пойдёт дальше, нырнёт в червоточину и всё, писать письма. Лерсен давно уже был готов к этому. Он заявил, что пойдёт с ней. Ирена отнеслась к этому несерьёзно, насмешливо. Она не верила, что Вик, закостеневший в своём привычном укладе жизни, сможет выжить в тех неприятностях, что ждали их при переходах через систему нестабильных линз. А Виктор был уверен в себе. Он готовился к походу давно и основательно. Запасы едой, отличными армейскими комбинезонами, купил два арбалета, два спортивных лука и кучу стрел и болтов в придачу. И наступило полнолуние, ближайшее из тех, когда активировалась линза. Виктор с немалым сожалением и болью в сердце оставил на месте всю свою армию. Выпустил на волю сов, раскидал по снегу куски мяса и кости. Его шитой армии должно было хватить на несколько суток. Дальше, полагал он, его армия оживлённых собак Неизменно погибнет, лишённая мощного оживляющего влияния шукапряда. Мёртвая снова станет мёртва. Виктор взял с собой только огромную овчарку Дагни, единственную не убитую его рукой и поэтому верную и послушную. Элены и Виктор стояли перед расщелиной в скале, нагружённые под завязку, как верблюды. Дэгни тоже навьючили основательно, не хуже, чем мула. Собака стояла, утонув в снегу почти по брюхо, и возбуждённо дышала, высунув язык. "Елена, ты готова?" спросил Виктор, когда линза нарисовалась перед ними, высвеченная призрачным блеском луны. "Конечно. Надеюсь, что ты сам потянешь." устунишка бросил Виктор, не повернув головы. «Поживи еще с мое». Он взял Лену за руку и шагнул в линзу. Дагни прыгнул за ними. Продолжение следует...